Форт Худ, штат Техас. Вечер 20 июня 2010 года. Одна из крупнейших военных баз в стране, Форт Худ, по площади был примерно равен площади не самого маленького города. В лучшие времена Холодной войны она вмещала 52 тысячи человек. До катастрофы там оставалось меньше 20 тысяч. Но сейчас, после призыва национальных гвардейцев, база была заполнена почти полностью. Самое главное, на базе, на консервацию, на случай большой войны, было поставлено немало боевой техники. Там были танки «Шеридан», «М-551» и «М-60». Армейские грузовики, бронетранспортеры М-113, самоходные артиллерийские оружия, в том числе калибра 203 мм. Сейчас это вооружение уже устарело, но для этих обстоятельств оно обладало одним неоспоримым достоинством. Оно было. Сейчас каждая единица бронетехники на счету. Подъехали мы уже под вечер, по темноте. Несмотря на то, что вокруг было относительно безопасно, я сразу заметил, что службу несли по усиленному режиму. Въезд на базу был перекрыт бетонными блоками, за которыми стояла техника. Рассмотреть технику и солдат было сложно из-за бьющего в глаза ослепляющего света прожекторов. Но я заметил один М113 и один М551. Кургузая дула гладкоствольной пушки калибра 155 мм, направленная на дорогу, ведущую к базе, вызывала уважение. Пропускной режим тоже был поставлен на уровне. Остановив нас перед шлагбаумом, часовой ушел звонить, приказал нам не двигаться с места. Честно говоря, глядя на танковое орудие, и не хотелось. Обыскивать нас не стали. Смысла не было, оружие сейчас было у всех. Через несколько минут солдат вернулся. «Сэр, скорость движения по базе не более десяти миль в час. Машину поставите у здания штаба. Там еще остались места. Кажется, вас ждут». Несмотря на ночное время, на базе кипела жизнь. Прожекторы разрезали своими лучами сгущающийся сумрак, везде кипела жизнь. В некоторых местах обслуживали технику, видимо, снимали с консервации. Во многих местах виднились палатки. Около здания штаба стояли вперемешку армейские хамеры и автомобили гражданского персонала. В штабе светились практически все окна. Работа шла даже ночью. Машины мы оставили на стоянке. Судя по тому, что мы увидели, оставлять их можно было без страха, что угонят или разграбят. Прошли через КПН на входе. Насчет нас, видимо, сбросили указания сверху. Вслед за сопровождающим молоденьким на вид солдатом с винтовкой М-16 за плечами, форма которому была немного велика, пошли на третий этаж. Встречные поглядывали с уважением. Нештатное боевое оружие носит в основном спецназ. Генерал Брикс был высоким, худым, но крепким стариком. Его лицо было выветрено иракским хамсином, загар словно въелся в кожу. В Ираке я его не видел, но отзывы слышал. Все, кому с ним доводилось служить, отзывались о нем уважительно. В кабинете генерал был один, хотя недавно явно закончилось какое-то совещание. Большой стол в углу комнаты был заложен картами, прямо на картах стояли стаканчики с недопитым кофе. В кабинете висел запах табачного дыма. «Сэр, капитан маршал, по вашему приказанию, прибыл, сэр». «Сэр, майор Коэн, по вашему приказанию, прибыл, сэр». «Однако Мики уже майора отхватил, оказывается». «Вольно», — устало проговорил генерал, глядя куда-то в сторону и в потолок. «Берите стулья и паркуйте свои задницы». «Здесь по-простому. Не время для церемоний». Когда мы расселись, генерал продолжил. Прежде всего, меня интересует ваша история, капитан-маршал. Вы служили в форт бреге Да, батальон специальных сил Дельта, сэр. Второй взвод, первая рота. — Интересно, интересно. Генерал о чем-то задумался. — Вы прибыли оттуда? — Нет, сэр, отчеканил я. Но у меня есть информация о чрезвычайной важности, которую я могу передать только вам, сэр. «И даже майор Коэн, с которым вы прибыли вместе, не должен ее знать». С какой-то иронией осведомился генерал. «Так точно, сэр», — отчеканил я, пометуя, что перед незнакомым генералом лучше всего изображать туповатого служаку. Самый беспроигрышный вариант. Майор Коэн, оставьте нас на десять минут, практически без раздумий произнес генерал. Микки поднялся со стула, бросил на меня недобрый взгляд, развернулся не по уставному и вышел. Дверь прикрыл очень аккуратно. Итак, капитан, сэр, у меня есть информация о том, что происходит вокруг. И «Только-то...» — внезапно расхохотался Брикс. «У меня тоже она есть, сынок. Меня этим не удивишь. Бардак происходит вокруг. Это я и без тебя знаю». «Не только это, сэр. Приступы агрессивности у большинства масс людей вызваны искусственно созданным вирусом, который умышленно выпущен лицом или группой лиц одновременно во множестве точек. Кроме того, по моим предположениям, биологическая атака прикрывает совершенно другие действия, а именно государственный переворот. Ты понимаешь, что сейчас говоришь? – спросил генерал Брикс после долгого молчания. Ты осознаешь все то, что говоришь? Абсолютно, сэр, устало ответил я. Я все прекрасно осознаю. Может. Я не понимаю кое-чего в вирусологии, но за достоверность информации могу ручаться, сэр. И... кто выпустил этот вирус? Аль-Каида? Нет, сэр. Кто-то из наших. Этот вирус создан в нашей стране. Генерал Брикс поморщился, будто свет бил глаза, пошарил рукой в столе. Достал небольшую обтянутую черной кожей фляжку, несколько составленных один-другой в стаканов. «Будешь?» «Нет, сэр. Меня развезет от этого, а мне еще много чего сделать надо». «Тогда я не буду». Генерал завернул колпачок и убрал фляжку в стол. Я еще не дошел до того, чтобы хлебать одному. Если незнакомый генерал предлагает тебе выпить, это значит, что контакт установлен. Откуда у тебя такая информация? Потому что я знаю одного из разработчиков вируса. Выдохнул я. Это мой брат. И он здесь, в Техасе. В Техас? Моментально среагировал генерал. «Где именно? Он готов нам помочь?» «Готов-то готов. И более того, у него есть вакцина. Против этого вируса существует вакцина?» «Существует. Это действительно так». «Вакцина, которая делает человека невосприимчивым к вирусу. На него может напасть одержимый и убить, но сам он одержимым стать уже никогда не сможет». Генерал задумался. «Почему я должен тебе верить, капитан?» Наконец спросил он. «Ты приходишь ко мне и говоришь про вещи, которые никак невозможно проверить». Откуда мне знать, что у тебя на уме? Если даже про вирус правда. Может, ты хочешь им нас всех заразить? И мы без меня многих заразили, сэр. Неужели вы думаете, что кто-то ездил по стране, предлагал провакцинироваться, непонятно от чего, и тем самым заражал людей? Вспышка произошла одновременно по всему земному шару. Механизм заражения там совершенно другой. В конце концов, можете проверить. Выделите группу, человек десять, ведем им вакцину и изолируем на несколько дней. Если они не взбесятся, значит, у меня самые добрые намерения. «Может, так и поступим», — проговорил генерал. «В конце концов, торопиться уже некуда». «Хорошо. Допустим, я тебе поверил. Как я понимаю, твой брат готов работать на нас». «Да, хотя работать...» «Я не думаю, что здесь есть условия для работы. Я небольшой специалист в генетике, биохимии вирусологии, но понимаю, что нужна специально оборудованная лаборатория, которой здесь, как я понимаю, нет». Если нет, ее можно создать. Это не школьная лаборатория, сэр. Нужна лаборатория мирового уровня, позволяющая проводить исследования на уровне модифицированных генов. И сам вирус, и вакцина против него — это продукт генной инженерии, и они созданы искусственно от начала до конца. «Черт бы побрал этих докторов!» Выругался генерал. «Вечно сделают что-нибудь такое!» Я то же самое сказал Питеру. Но не забывайте, вести эти исследования ему поручило правительство. Наше правительство. Напоследок, если ты знаешь ситуацию, как разносится этот вирус, Похоже, генерал Брикс мне поверил. Не до конца, но поверил. Есть два пути заражения, сэр. В обычном состоянии этот вирус передается как СПИД, при контакте с зараженной кровью и при половом акте. По воздуху он не передается. Но те, кто организовал эту эпидемию, нашли способ, как это обойти. Существует технология, как сделать любой биологически опасный агент опасным при простом вдыхании. Поэтому, сэр, если в воздухе над нами самолет или вертолет, вполне возможно он распыляет заразу. Причем он может быть и нашим, техасским. Сейчас вернусь. Генерал вышел из кабинета, куда-то торопясь. В принципе, есть два выхода. Либо он сейчас вернется с несколькими солдатами, либо действительно ему нужно что-то. Например, отдать распоряжение сбивать все самолеты, особенно неопознанные. В действительности не произошло ни то, ни другое. Генерал вернулся минут через десять, и вместе с ним был только один человек. «Полковник Мэйнард, G-2», — представил он. «В отставке», — уточнил Мейнард. «Сейчас многие в отставке», — сказал генерал. Армию раздраконили, как. «Короче, повторишь все полковнику Мэйнарду, слово в слово. За твоим братом машину я уже отправил, он нужен нам здесь. Нормальных докторов здесь тоже не хватает». Он не доктор в обычном понимании, он врач-исследователь. — Неважно, тем более он нам нужен, — отмахнулся генерал. — Утром я жду вас и полковника Мейнарда с докладом. Полковник Мейнард сидел в небольшом кабинете на первом этаже штаба. Раньше, видимо, там был склад или что-то в этом роде. Стены даже не были покрашены, голый бетон. «Кофе будешь?» Не дожидаясь ответа, полковник Мейнард налил две большие кружки. Глаза у него были красными, как у кролика, и в целом он выглядел осунувшимся и уставшим. «Спасибо, сэр. Кофе в самом деле был мне необходим. Как я понимаю, генерал Брикс мне поверил. Как ни странно, у меня даже оружие не отобрали и пистолет, и автомат были при мне. «Да ни хрена он тебе не поверил!» — расхохотался Мейнард, его смех был похож на карканье старого ворона. «Потом, может быть, и поверит. Сейчас нам надо примерно разобраться с тем, что ты сказал. И если это правда, понять, что с этим всем дерьмом делать». Так что давай как можно подробнее о том, что ты делал во время катастрофы и как ты влип во все это дерьмо. Разговор занял больше часа. Полковник Мейнард почти ничего не записывал, только отчеркивал в блокноте наиболее важные моменты. Вопросов тоже почти не задавал. Когда я дошел в разговоре до вчерашней, уже вчерашний. Полночь наступила. Вылазки и атаки одержимых, полковник Мейнард поднял руку. Все достаточно. Больше уже не интересно. Я замолчал. Помолчал и полковник Мейнард. Где ты служил? Наконец спросил он. Дельта второй взвод, первая рота. И снова молчание. Короче, так, наконец подвел итог полковник. Не сказать, чтобы я тебе поверил. С другой стороны, шериф Сомерс тебя действительно знает, ты у него работал. Да и играми с внедрением сейчас никто заигрываться не будет. Сейчас не те времена. Дальше что планируешь? Не знаю. Пожал я плечами. Пытаться выжить. Работа у меня есть, дом в Диксоне тоже. Пытаться выжить, как и все. Выжить. Можно выживать самому, в одиночку. А можно попытаться выжить вместе. Не думаю, что вместе лучше. К чему вы клоните, сэр? К тому. Здесь я не только занимаюсь контрразведкой, это сейчас бессмысленно. Нет ни разведки, ни контрразведки, все к чертям полетело. Сейчас тупо бьют в морду, сапогом, прикладом, ножом, чем придется. Здесь я также зам по разведке и диверсиям. Диверсиям, повторил Майнерт. И. И мне нужны люди. Здесь есть отставники, есть и действующие специалисты. Но их немного. Каждый специалист, тем более отслуживший в дельте для нас на вес золота. Короче, я предлагаю тебе вновь поступить на службу. В том же качестве, что ты служил до этого и в том же звании. Работы будет... Ну, ты понял. — Извините, сэр, не могу. — Почему? — прищурился Майнерт. — У меня есть дело. Мне надо попасть поближе к форту Брегу, разобраться, что там делается. — А, да, кажется, что-то слышал. Ты хочешь найти своих сослуживцев? — Я должен, сэр. — Хорошо, — вдруг согласился полковник Майнерт. «Тогда это и будет первым твоим заданием». «То есть?» — не понял я. «Я высказывал предположение попытаться собрать всех, кто там остался, и перебазироваться сюда, в Техас». «Именно», — сказал полковник Мейнард, — «решение принято. Техас готов принять любого, кто готов сражаться с оружием в руках». Нам надо разобраться с городами, где этих психов пруд-пруди. Нам нужно держать границу, в том числе мексиканскую. А там никогда просто не было. И если уж мы, волей Господа, остались, наверное, единственным штатом США, где удалось сохранить некое подобие порядка, возможно, именно отсюда начнется возрождение нашей страны. Так что, как говорил один мой командир в дурной земле... Вьетнам. Примечание автора. Если я не могу тебя отговорить от этой идиотской затеи, остается только помочь. Вот и скажи, чем я могу тебе помочь? Утром доложились генералу. Тот идею принял, хотя и сказал, что людей мне выделить не может. Придется работать в одиночку. Мне они и не были нужны. Работа в одиночку в чем-то проще. Не надо никем командовать и не надо ни за кого отвечать. Сам работаешь, сам и отвечаешь за сделанное. Вот и начали планировать, что делать. В одиночку ехать нельзя, это даже не обсуждается. Если до катастрофы это была бы приятная поездка по побережью, то теперь самое настоящее Родео. Скорее всего, под пулями. Глянув на карту, пришел в уныние. Около 1300 миль через территорию пяти штатов. Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Южная Каролина. Вдобавок придется переправляться через Великую Миссисипи. Там мостов нормальных почти нет, все на паромах. Кто сейчас эти паромы контролирует, одному богу известно. В общем, дерьмо полное. Сходу договорились с Микки. Ему нужно было во Флориду, и тоже нельзя было ехать одному. Вот и решили. Сначала вместе наведаться во Флориду, там нужно было решить вопрос с переправкой в Техас, а потом опять-таки вместе отправиться и в Северную Каролину. «Почиши спину мне, а я почишу тебе. Вот как это называется». Все утро просидели над картой, намечали маршрут. К Далласу решили не соваться, а он кишел одержимыми, там шли бои. Решили дойти до печально знаменитого ВАКа. Там в 1993 году агенты ФБР осадили ферму с сектантами и при штурме перебили более 70 человек. Потом оказалось, что ничего противозаконного эти сектанты не совершали. Затем сельскими дорогами до Тайлера, дальше на Лонгвью и уже до Шрифпорта, что в Луизиане. И дальше избегая больших дорог, но не удаляясь далеко от двадцатой дороги, чтобы не заблудиться. Крупных городов, особо не высовываясь и не влипая в истории, дальше на восток. Там уж как повезет. С полковником Мейнардом согласовали наши основные задачи. Основная задача не только добраться до Флориды и Северной Каролины, но и разведать обстановку на пути движения, узнать, есть ли где группы сопротивления и наладить с ними связь. Вот только оперативно докладывать разведданные возможности не было. Спутниковая связь молчала, и это было очень подозрительно. Вырисовывалась такая картина, что ее глушили, причем глушили специально, отрезая военные части от источников информации и не давая договориться по связи о совместных действиях. По крайней мере, спутники над планетой висели, за несколько дней полностью выйти из строя они не могли. Но связи не было, что ни делай. Поэтому взяли обычную устаревшую армейскую рацию. Километров на сто она добивала, а дальше... А дальше будет дальше. Заодно проговорили маршрут эвакуации для Флориды. Возможно, конечно, и на вертолетах, но лучше всего до да, Галвестона или Корпус Кристи. Не там, ни там зачистка от одержимых проведена не была, но, учитывая количество расконсервированной техники, В общем и целом, я кое-что не понимаю. Ну хорошо, эти самые одержимые. Страшно, опасно. Кто говорит, что не боится, тот врет. Даже я и то боюсь. Страх — это нормально. Попадет такая тварь на пути, посмотрю я на вас. Но что значит тупая, жаждущая крови тварь против танка? Против БТР, против рот и солдат. Да ничего. Даже толпа одержимых ничего не значит. И, тем не менее, почему везде началась такая паника? Почему командование военных баз не взяло дело в свои руки? Почему это произошло только в Техасе? Взять тех, кто есть на базе, и может держать оружие в руках, выдвинуться на броне в город и спокойно отстреливать одержимых. Против бронетехники они ничего не сделают. Зачистил свой район, помоги соседям. Так и можно справиться. Медленно, тяжело, кроваво, но справиться. А тут, видимо, ждали ценных указаний из Вашингтона а когда дошло, что их не будет, было уже поздно. Военные, твою мать! Продумав маршрут, начали вооружаться. Оружия хватало, но кое-что еще было нужно. Микки взял несколько стандартных упаковок патронов и гранаты к подствольнику. Выморозили из Мейнорда старый М-60, М240 не дал, сволочь. И ленты к нему. 3М72. Глянул на дату выпуска, я пришел в уныние. По идее, их должны были уже списать. Несколько броников. Не наденем, так на окна повесим. Так русские делают, видел. У Мики автомат с подствольником и УЗИ. Прекрасное оружие для водителя. Одной рукой машину ведешь, другой стреляешь. Автомат тяжелый, поэтому отдача с одной руки стрелять позволяет. Еще взяли четыре с запасом. Тактические рации с гарнитурой «Хэндс Фри». Наиполезнейшая вещь. А больше нам ничего и не было нужно. Кроме одного. Но тут уже ждать придется. Ехать решили на одной машине, на моей. Большой пикап со спаренной кабиной, с мощным двигателем, с большим кузовом. Типичная фермерская модель. Единственная проблема — топливо много жрет. Зато двигатель старый, без турбонаддува, неприхотливый и переваривающий все, что горит. Chevrolet 10 на котором здесь ездил Микки, в подметке Форду не годился. Один водитель, один стрелок, потом меняемся. В кузове оборудовали какое-никакое место для стрельбы. С помощью местных умельцев наварили дополнительные усиленные борта из тонкой брони. Получился своего рода кузов, он же защита от пуль. Вообще поклажи везли с собой столько, что пришлось сложить заднее сиденье и набить отсек за водительским креслом до отказа. Поставили в колеса специальные вставки, как на броневиках, чтобы не париться с проколами. Бандиты, скорее всего, первым делом стреляют по колесам, машина остановится, грабят. Известное дело. В час дня по местному наконец-то привезли Пита и, самое главное, из дома привезли баррут М82, который я оставил себе и без которого в поездку не отправился бы. Мощная универсальная машинка может работать против живой силы, против легкой бронетехники и даже против летательных аппаратов. Если нет пулемета Браунинг М2, то баррет самое то. Патронами к ней здесь, на базе, нас могли завалить. Специальных снайперских не было вообще, зато обычных пулеметных, в том числе бронебойных, как грязи. Хорошая штука. Коротко переговорил с Питером, объяснил ситуацию. Сказать, что он был не в восторге от идеи проехаться по Южным Штатам, это ничего не сказать, но отговаривать меня не стал, знал, что бесполезно. Пожелал мне удачи, обнялись по-братски напоследок. И ровно в 16.00 по местному времени мы тронулись в путь на восток.